Глава двадцать шестая. Связавшись с Рыжей Гадиной, он думал о финансовом успехе проекта. Одержимая местью, она решила не дожидаться реализации его планов и привела на остров войска. К сожалению, Джек не успел ее пристрелить. Когда он пришел в себя, Ванесса уже и след простыл. Времени на поиски не оставалось. Его служба безопасности не справилась, и сражение было проиграно почти сразу. Джек в сопровождении личной охраны отправился по туннелям за территорию исследовательского центра, к вертолетной площадке. Он захватил с собой Беатрис, потому что не собирался отказываться от проведения показательной казни специально для Торнтона. Она была настолько слаба, что одному из его телохранителей приходилось ее нести. Всю дорогу Беатрис лопотала на родном языке нечто маловразумительное, как если бы была пьяна или находилась под действием сильных препаратов. Во второе, он готов был с легкостью поверить. Последний визит Беннинга к ней он лично наблюдал через камеру, мог поклясться, что они сговорились, и бесился от мыслей об очередном предательстве. Зак. Джек обещал ему новую жизнь, как только получит рабочую вакцину, но даже Беннинг, который знал всю историю, умудрялся его осуждать. Он собрался бежать, но останавливала его болезнь, а не верность другу. Опасения Лоула подтвердились, когда он нарочно допустил утечку информации о смерти Люка, и все стало известно Беатрис. После тщательно спланированного побега Хиллари, Джек с особым пристрастием переговорил с пилотом вертолета, пригрозив ему расправы над родными. С тех пор у него не стало ни друга, ни пилота. Последнего он застрелил, Беннинг уже не сказал ничего. «Истинная месть, как вино, хороша выдержанной». Хиллари оказалась рядом с ним не случайно. Джек хотел позволить Заку привязаться к ней, а потом убить у него на глазах. Когда она заинтересовала Беннинга, ее роль была предопределена. Он заставил Зака считать, что отправит ее на эксперимент, и отменил все в последнюю минуту. Беннинг списал это на появление муженька своей возлюбленной, но как же он был глуп. К сожалению, все пошло прахом. Теперь он не сможет насладиться его терзаниями после смерти сучки Хиллари. Он потерял все, даже собственные наработки. Джек понимал, что теперь результаты Торрентона нужны ему как никогда. Придется начинать все с нуля, но времени, потраченного на исследование, уже не вернуть. Собрать все сведения и вывести образцы крови было нереально. Это сводило Лоула с ума. Активация протокола безопасности, согласно которому будут уничтожены все лаборатории, уже задействована. Измененные погребены под развалинами в подземных лабораториях, выход из которых намертво заблокирован. Эта мысль заставляла его скрипеть зубами от ярости. Все из-за Ванессы. Через подземный туннель они вышли на площадку, где стоял вертолет. Управлять моделью умел один из его телохранителей. Майк запрыгнул в кабину и сейчас проверял все системы. Джек обернулся, чтобы посмотреть на дело всей своей жизни, которое оставляла за нее. Столько сил, столько труда, такие ресурсы. Ванесса поступала с ним ничуть не лучше, чем измененная, с ним и памятью своего отца. Когда все утрясется, он не пожалеет времени и средств, чтобы найти ее, а вот она сильно пожалеет о том, что предала его, как и остальные. Шум двигателя и лопасти разорвал грохот автоматных очередей. Джек шарахнулся назад, укрылся за вертолетом и выхватил пистолет. Встретил плывущий взгляд Беатрис. Она лежала на земле, запрокинув голову, и при этом умудрялась ухмыляться. — Погадать тебе, добрый молодец? — Выйдут из чаще злые разбойники и присыплю твой нежный зад перцем. Заткнись — Заткнись! Джек напрочь забыл о своей маске и крикнул телохранителю. «Брось, чертов ствол, и давай взлетать!» Майк отвлекся на его слова, и его с силой швырнуло на пол вертолетной кабины. Джек увидел его стекленеющий взгляд и расплывающуюся под телом кровь. Лоуэлл согнулся пополам, и содержимое его желудка оказалась на траве. Он вслепую пытался найти выпавший из рук пистолет. Нашел. Он видел тела своих охранников повсюду. Видел выходящих из заросли людей. «Как они их нашли!» Времени на размышления не оставалось, и Джек сделал первое, что пришло ему в голову. Подхватил Беатрис и вдавил дуло ей в висок. — Эта девка знает то, что может вам пригодиться, — рявкнул он. — Дайте мне уйти, или будете собирать ее мозги ложкой.